Глава 8. Щенячье счастье. Странно было сознавать, что рабочий день в самом разгаре, а ты идешь по тротуару одетый на двух ногах, и ничего тебе за это не будет. С высоты человеческого роста мир представлялся совершенно в ином ракурсе. Возможно, стоило даже говорить о двух мирах, верхнем и нижнем, Поскольку с переходом из одного в другой, что подтвердит вам любая собака, меняются не только ощущения, меняется система ценностей, логика, мораль, законы. В верхнем мире, например, следует остерегаться легавых, зато можно пренебречь гицелями, в нижнем наоборот. Прямоходящие сотрудники предпочитают различать не миры, а служебное и свободное время. Но как эти понятия не именуй, суть их остается прежней. Прогулочным шагом Ратмир миновал знакомое до слез здание госпитомника и оставив слева кинотеатр «Пират», специализирующийся на показе старых фильмов «Бешеные псы, хвост виляет собакой», двинулся вдоль парковой ограды, одобрительно разглядывая попадающихся навстречу нудисточек и хмурясь при виде нудистов. Спешить ему особенно было некуда. Корреспондент Парфорса ограничился тремя-четырьмя вопросами и отбыл, а Ляля, к сожалению, отпроситься пораньше не смогла. Стало быть, успеем и в школу зайти и в собачьей радости посидеть. Кстати, о собачьей радости: в прошлый раз Миляга Боб любезно разрешил воспользоваться своей квартирой в интимных целях. Будем надеяться, что он не откажет и сегодня. Но это все потом». Ратмир приостановился, затем как бы невзначай свернул в Сеченовский переулок. Видимо, не только преступника, но и жертву тянет иногда на место преступления. «Хотя почему жертву? Вы это бросьте. Жертву нашли». Переступив бетонный порожек под стенка, развороченный неизвестными злоумышленниками при изъятии звена парковой решетки, Ратмир постоял немного со склоненной головой перед усыпанным визитными карточками пепелищем. «Должно быть, осознавал, что именно здесь каких-нибудь несколько часов назад его собирались похитить, и сложись все по-другому». Скулил бы он теперь в подвале, на краю Булгакова, не смея встать и заговорить, не ведая, кончилось рабочее время или же еще длится. Со стороны это напоминало минуту молчания. Наконец Ратмир вздохнул и, осторожно ступая, дабы не испачкать в зале белые кроссовки, обогнул пепелище. Вот руины скамьи, к которой он был привязан, вот заросли, куда он... Внезапно лицо его выразило тревогу, быстро перешедшую в смятение. Ратмир раздвинул один прогал между кустами, другой. Выпрямился, озадаченный, огляделся. Присутствие людей в этой части парка не чувствовалось. Подошел к пролому, выглянул. Сеченовский переулок оживленностью также не отличался. Вдалеке, правда, кто-то кого-то выгуливал, но и эта парочка удалялась с каждым шагом. Не теряя времени, Ратмир решительно вернулся к кустам, где, еще раз оглядевшись, опустился на четвереньки. Закрыл глаза, постоял так немного, потом открыл их вновь. Однако это были уже не те глаза. Светилась в них живая собачья смышленность, но ни в коем случае не угроза, свойственная представителям некоторых других пород. Чутко тронул широкими ноздрями воздух. и, тихонько взвизгнув от радости, кинулся к третьему, такому неприметному на человеческий взгляд прогалу. На полдороги спохватился, замер, сделал над собой усилие и, поднявшись с четверенек, шагнул в заросли. Наклонился, скрывшись в зелени почти целиком, долго хрустел ветками. Наконец разогнул спину и полез обратно. Выбравшись на поляну, тщательно отряхнул ладони и удовлетворенно оглядел правый оттопырившийся карман джинсов, словно бы пытаясь оттопыренность эту несколько заровнять. Помнится, давным-давно некий ученый обнародовал предположение, будто каждый человек пользуется на службе одним полушарием мозга, а в быту другим. Трудно судить, насколько он был в этом прав, но факт остается фактом. В собачьей ипостасе Ратмир прекрасно ориентировался на местности, однако стоило ему принять вертикальное положение, как его немедленно поражал топографический идиотизм. Стыд головушки, не смог найти учительскую. На том месте, где по его воспоминаниям ей надлежало располагаться, почему-то оказался туалет. Иратмир неуверенно двинулся по влажному линолеуму пустого школьного коридора. Направление роли не играло. Куда бы он ни пошел, все равно заранее известно, что придет не туда. Белые плотно прикрытые двери классных комнат с виду были массивны, однако звук пропускали как фанера. «Записываем условия», — повелевал неумолимый женский голос. Если собачью ногу считать хвостом, то сколько ног будет у собаки? Опустите руки. Задача придумана Авраамом Линкольном. Поэтому не все так просто. «Покатились глаза собачьи золотыми звездами в снег», — декламировал кто-то на пятерку. «Вот этот выдающийся эдикт». Язвительно скрипел занудливый преподавательский теноришка. «Ежели адвокат или прокурор или нечто тому подобное осмелится сам или будет просить другого подать их королевскому величеству какую-нибудь докладную записку, то их королевскому величеству благоугодно, чтобы такое лицо было повешено без всякого милосердия и... Обратите внимание...» чтобы рядом с ним была повешена собака. Спрашивается, собаку-то за что? Миновав стендик с примерными темами выпускных сочинений, из которых глаз успел ухватить лишь писатель-утопист и Эстургеньев, Ратмир почти уже дошел до конца коридора, когда, заставив его вздрогнуть, оглушительно грянул звонок. Дальнейшее было подобно обвалу или селевому потоку. Гомон топот, грохот и даже, как ему показалось, лай. Свернув за угол, Ратмир остолбенел. Навстречу ему с неслась на четвереньках свора крохотных первоклашек. Нет, пожалуй, не первоклашек. Те еще шуметь на переменах не осмеливаются. Чуть постарше. Невольно посторонился, и выводок, теряя отстреливающиеся пуговки, промчался мимо. Настолько были увлечены, что даже не заметили взрослого. Один споткнулся и кубарем покатился в ноги Ратмиру. Туба! сказал тот, нагибаясь и ставя на ноги ошалевшего песика. Где у вас тут учительская? В учительской было немного потише. Вы кому? Сурово поинтересовалась старая дама с выщипанными вздернутыми бровками. Ратмир объяснил. «Сейчас подойдет», – заверила она. «Вы присядьте пока». Ратмир присел, огляделся. Взгляд его упал на раскрытое методическое пособие. От нечего делать пододвинул брошюру поближе, без особого интереса пробежал глазами первый длиннющий абзац. «Огромное значение имеет свободное содержание детей, физическое развитие их на прогулках и играх. Выходя на прогулку, Воспитатель берет лакомства и игрушки, небольшую палку, чурку, мячик и тому подобное. На прогулке он вместе с детьми преодолевает небольшие препятствия, сухие канавы, ручейки, бугры и неглубокие ямы, мелкую поросль, высокую траву. Во время прогулки воспитатель терпеливо и постепенно знакомит ребенка с окружающей средой. Некоторых явлений окружающей среды ребенок боится, Неожиданный злой и резкий окрик человека, толчок или удар, подъем ребенка за шиворот, за ноги или под живот, появление крупных животных, повозок, машин. Воспитатель оберегает ребенка от них, ободряет, дает ему лакомство, уводит в тихое место. Ратмир отвлекся, вздохнул. Вспомнились недавние безмятежные годы, когда Регина еще не пила за поем, да и сам он ей не изменял ни разу. Служба не в счет. Втроем с пятилетней ладой они точь-в-точь, точь, как описаны в методичке, прихватив игрушки и лакомства, отправлялись на прогулку, преодолевали сухие канавы, ручейки, бугры. Вот это я понимаю точность. Чувствуется выучка. Здравствуйте, Ратмир Петрович. Он поднялся, поздоровался. В его понимании классный руководитель Дина Григорьевна представляла собой эталон педагога, а эталоны Ратмир уважал. Красавицей не назовешь, да и не надо. Несмотря на короткие по отношению к длинному корпусу ноги, неуклюжей Дина Григорьевна не выглядела. Напротив, горделивая, задорная осанка придавала ее фигуре определенное изящество. Прямая спина, незаметно переходящая в слегка выпуклую поясницу, круп, длинный, широкий, округлый, с хорошо развитой мускулатурой. Грудная клетка при осмотре спереди овальная, при осмотре сбоку просторная, хорошо развитая. Выручили вы меня, выручили. Подвижная, проворная, она выкладывала на стол пачки тетрадей, переставляла учебное пособие, открывала ящик письменного стола, не умолкая при этом ни на секунду. Расписание поехало, предпоследний урок пустой, а вам ведь так и так на классном часе выступать. «И что от меня требуется?» «Значит, что мне от вас требуется?» Дина Григорьевна вновь усадила Ратмира и, сев напротив, с умным энергичным выражением, устремила на него овальные, косо поставленные, средней величины глаза. Плотно натянутые губы, как положено, образовывали в углах рта четко выраженную складку. «От вас требуется рассказать о вашей замечательной профессии, почему она необходима, как возникла». о вашей победе на кинокефале, ну и так далее. А как долго это будет продолжаться? Значит, как долго это будет продолжаться? Это будет продолжаться 45 минут. Но лучше, конечно, уложиться в полчаса. Могут возникнуть вопросы, ну и так далее. И в каком ключе излагать? Значит, в каком ключе излагать? Желательно в патриотическом. Невменяемое буйство перемены сменилась параличной тишиной урока. Представленный бонной классу, Ратмир позволил детям сесть, сам же, оставшись на ногах, приветливо оглядел весь выводок. Один к одному. Подвижные, смышленные, в меру упитанные. За исключением двух оболтусов на последнем ряду. Оба крупнее прочих, долговязые, рукастые, нескладные. О таких в народе говорят «Щенок о пяти ног». Лада восседала на второй парте. Надменная, как медалистка на мундиале. Иногда лишь снисходила до пояснений шепотом. «Учителя, вероятно, не раз говорили вам о том, что вы живете в самой свободной стране», с подкупающей простотой начал Ратмир. «Для вас это уже наверняка стало скучной, расхожей истиной. А я вот помню еще времена произвола, когда людям, представьте...» запрещали работать с собаками. Сейчас трудно в это поверить, но тогда, стоило кому-нибудь тявкнуть, я уже не говорю о том, чтобы стать на четвереньки и завыть, его отправляли в психушку. Там ему ставили диагноз цинантроп, то есть сумасшедший, которому кажется, что он собака. Радмиру самому нравилось, как гладко и округло выпекается у него за фразой фраза. Он выдержал паузу и продолжил. Только что на перемене я наблюдал за тем, как малышня с лаем гоняет по коридору на четырех. И знаете, завидовал? Когда я был школьником, за такие проделки запросто могли упечь в интернат для дефективных. Я не шучу. Но наконец народ не выдержал и, образно говоря, порвал цепь. Тирания была свергнута. Сослов обрел независимость. То есть освободился от Баклужина, Сызнова, Лыцка и прочих своих бывших районов. Сами районы, правда, называют это крушением колониальной системы, но тут они, как бы помягче выразиться, «брешут», — в восторге выпалил кто-то. Ратмир улыбнулся. Дина Григорьевна напротив нахмурилась и чуть подалась вперед, высматривая, кто это там без команды подал голос. «Преувеличивают». мягко поправил Ратмир. Но суть не в этом. Главное, что сусловчане в результате завоевали все мыслимые права, в том числе и право на собачью жизнь. Однако возникает вопрос. Он вновь приостановился и оглядел серьёзные внимательные мордочки. «Почему именно собаки? Есть же ведь и другие домашние питомцы, канарейки, бурундучки». Кратчего произнесенная фраза была заготовлена заранее и сработала безотказно. Класс обезумел. Хохотали с завизгом. Мысль о том, что кто-то может работать бурундучком, показалась нестерпимо смешной. Толстячок на передней парте раздвинул щеки, округлил глазенки и, втянув голову в плечи, мелко застриг выставленными на показ передними зубами. Получилось довольно похоже. Чувствуя, что овладел аудиторией, Ратмир покосился на строгий и, как сказали бы в XIX веке, длинночутоватый профиль Дины Григорьевны. Кажется, та была довольна. Собака, переждав заливистый ребячий смех, проникновенно пояснил он: не просто первое животное, прирученное человеком. Рискну сказать, что собака лучшая из человеческих творений. Вы спросите. А как же ракеты, компьютеры? Да, конечно, ракеты, компьютеры. Но они ведь, согласитесь, не живые, бездушные. А в собаке человек хотел видеть не просто помощника. Он хотел видеть прежде всего друга, и поэтому стремился вложить в нее все лучшее, что было или чего не было в нем самом. Верность, преданность, честность. Ратмир насупился, крякнул и зачем-то огладил оттопыренный правый карман джинсов. «А кошкой работать можно?» – прозвенел жалобный голосочек. «Руку, руку поднимать надо, если хочешь спросить», – немедленно одернула Дина Григорьевна. Слово «кошка» Ратмира покоробило, но внешне на нем это не отразилось никак. «Нет», – несколько отрывисто ответил он, – «кошкой работать нельзя». Это животное лишено понятия дисциплины, оно по природе своей не может ни служить, ни работать. Поймите меня правильно, лично я ничего против них не имею. Экстремалы, наподобие булгаковского шарика, с их незабвенным «душили-душили», симпатии у меня не вызывали и не вызывают. Да, я преследую кошку, но исключительно из охотничьего азарта. Без азарта в нашем ремесле запомните это накрепко. Вообще ничего не достигнешь. Как, наверное, и во всяком другом. Взять исследователя Или еще лучше, следователя. Вот он раскручивает уголовное дело, реализует, так сказать, свой охотничий инстинкт. И конечная цель его – отправить виновного за решетку. Дальше он теряет к нему интерес, во всяком случае, до следующего преступления. А моя задача – загнать кошку на дерево. Что с ней будет дальше? Уже ее забота. Но я даже не о том. Кошка — это совершенно иная, а самое главное, чуждая нам психология. Не могу не вспомнить мой любимый анекдот. Старый при старый. Заскучавшие было детишки встрепенулись, уставились, предвкушая. Дина Григорьевна занервничала, тревожно повела длинным хрящеватым носом. Влада почему-то сидела, надув губежки. А анекдот такой. Пес лежит, думает. Хозяин меня кормит, поет, лечит. Наверное, он бог. Кот лежит и думает. Хозяин меня кормит, поет, лечит. Наверное, я бог. Снова засмеялись. Бонна с облегчением, детишки несколько разочарована. Лада не засмеялась вообще. Ратмир повысил голос. Кошка! Эгоист, не имеющий ничего святого, в отличие от собак. Не знаю, правда это или нет, но мне говорили, будто в Советском Союзе спецслужбы брали на карандаш каждого кошковладельца, справедливо полагая, что такой человек просто не может не набраться от своего любимца подрывных антигосударственных идей. И, видимо, не случайно на значках легионов Спартака. едва не погубившего своим восстанием Римскую империю, была изображена именно кошка, а не какой-либо другой зверь. Однако вернемся к нашим барбосам. Смех в классе. В принципе, любое животное может совершить подвиг, если речь идет о дележе добычи или о сохранении потомства. Та же, скажем, кошка проявляет чудеса героизма, защищая своих детенышей. Но пожертвовать жизнью из чувства долга, то есть из принципа, на такое способны только люди и псы. Причем чаще псы, чем люди. Почему? Да потому что человек, повторяю, постарался вложить в собаку лучшие свои качества. Лучшие! Проделайте простой опыт. Читая о чьем-либо самоотверженном поступке, мысленно замените фамилию героя собачьей кличкой. и вы увидите, что подвиг как будто слегка потускнел. И это вполне понятно, поскольку собаке, в нашем понимании, вообще свойственно совершать подвиги. Для нее это в порядке вещей. А теперь для сравнения возьмите историю о преданном верном псе, погибшем, защищая своего хозяина, и произведите в ней точно такую же перестановку, только наоборот. Замените кличку фамилией. Вы поразитесь, какой исключительный был человек. Ратмир передохнул и взял на полтона ниже. И естественно, на каком-то этапе истории люди обратили внимание, что собаки, которых они сами и вывели, превосходят своих создателей в моральном плане. Начался обратный процесс. Человек начал подражать псу. Ваша школа носит имя Диогена Синопского. Не зря же этот удивительный древнегреческий мудрец называл себя собакой и жил в конуре. Большинство источников, правда, утверждают, что в бочке, но, честно сказать, оба перевода не точны. На самом деле Диоген жил в пифосе, большом глиняном сосуде. И логично предположить, что старые пифосы вполне могли использоваться древними греками в качестве собачьей конуры. Далее. О благородном человеке без страха и упрека мы обычно говорим «вот настоящий рыцарь». А в древности таких людей называли «псы-рыцари». Впоследствии этому выражению стараниями Карла Маркса был придан отрицательный окрас, что вполне естественно, поскольку вождь мирового пролетариата, как говорят, недолюбливал собак, видя в них защитников отживающего, по его мнению, строя. Как и предвидела Дина Григорьевна, ни в полчаса, ни даже в сорок минут оратор не уложился. Звонок прервал его на полуслове. К счастью, вопросов почти не было. Получив разрешение идти на перемену, притомившийся, чтобы не сказать одуревший выводок, ринулся к дверям. В помещении остались только Лада и двое дежурных. «Ну и почему пёсики такие сердитые?» Осведомился порядком измочаленный Ратмир, возлагая руку на капризно дернувшиеся плечика дочери. Конечно, разобиженно буркнула она, со всеми как со взрослыми, а дома со мной, как с маленькой. Фыркнула и припустила со всех ног за остальными. Да, постаралась Регина. Как говорят, собаководы в себе потомство отпечатала. Большое вам спасибо, Ратмир Петрович! сердечно поблагодарила Бонна. «Было очень, очень интересно. Все-таки одно дело, когда рассказывает преподаватель, и совсем другое, когда специалист. А что Карл Маркс действительно недолюбливал собак? Пес его знает», — рассеянно отвечал бронзовый призер. «Наверное». Городским транспортом Ратмир предпочитал не пользоваться. окраины его не интересовали, а до любого объекта в центре проще добраться на своих двоих. Тем более, что после публичного выступления он чувствовал себя усталым, как собака. Пешая прогулка и 150 граммов хорошего коньяка в подвальчике адмирала были ему теперь просто необходимы. До конца рабочего дня оставалось еще прилично. В сводчатом каменном зале находился всего один посетитель. при виде которого у Ратмира шевельнулась шкура на загривке. «Рыжий Джерри!» Надо полагать, упросил хозяев сдвинуть ему время обеденного перерыва на пару-тройку часов. Что ж, мудро. При появлении коллеги ублюдок уткнулся в тарелку и, не поднимая глаз, торопливо заработал вилкой. Разумеется, не поздоровавшись, Вошедший миновал рыжее ничтожество и, отойдя как можно дальше, обосновался за столиком в каменной нише. Заказ сделал неторопливо, обстоятельно. Отпустив официанта, окинул рассеянным взглядом обеденный зал и с удовлетворением отметил, что понятливый джерри не стал искушать судьбу. Убрался во свояси. Собакой употек, собацкий и пропадет. Откуда бы это? Кажется, из наказа о Курбском. Далее Ратмир впал в оцепенелую задумчивость, из которой его не смогло вывести даже возникновение перед ним коньяка и закуски. «Собственно, что меня смущает?» — хмуро мыслил он, разглядывая рюмку. «Тимур на моем месте не колебался бы ни секунды. Рогдай тоже». Пригубил, задумался вновь. Затем высвободил из тесного бокового кармана тугой бумажник, положил на колени. Над хитрыми агрегатами, венчающими стойку, виднелась лишь макушка бармена. Официанта вообще не наблюдалось, а первый посетитель должен был по расчетам Ратмира заглянуть сюда через полчаса не раньше. Увы, расчеты оказались ошибочными. Уже пару минут спустя обслуга за стойкой подала признаки жизни – И под каменные своды зала по широким деревянным ступеням торопливой побежкой скатился взъерошенный маленький Боб. Косматые бровки вздернуты выше обычного, в руке, как всегда, свежая пресса. Изделие из натуральной кожи со всем его неисследованным содержимым пришлось снова отправить в карман. Очень вовремя, поскольку Боб уже углядел Ратмира и устремился прямиком к нему. Шлепнул газеты о столешницу, сам же упал на табурет. «Опять Америка нашкодила», — сочувственно осведомился Ратмир. Боб лишь отмахнулся с досадой. «Ты тоже считаешь, что я вел себя по-человечески?» С места кинулся он в атаку. «Когда?» — опешил Ратмир. «Утром, на площадке». «Сегодня утром? Да-да, сегодня утром». когда терьерчик гонял безответного беднягу ризеншнауцера и в итоге нарвался на лютого боксера. Сбеситься можно. Такое чувство, будто несчастливая прогулка со Львом Львовичем приключилась как минимум недели полторы назад. Надо полагать, на лице Ратмира отразилось столь сильное удивление, что Боб посчитал это ответом. «Так вот, ты это, Тамерлану и скажи!» – завопил он. «Два дня как с гор слез, а туда же!» «Что он вообще понимает в скотч-терьерах?» «Не натурально», — весьма похоже скопировало недовольное ворчание Тимура. «Ага. Видимо, в отсутствии Ратмира между приятелями состоялся жаркий спор на узкоспециальные темы». «Ну, чего молчишь?» «Да как тебе сказать?» — замялся бронзовый медалист. «Более всего на свете он ненавидел два занятия — врать в глаза и говорить в глаза правду». С одной стороны, тебя, конечно, куда-то в гротеск занесло, а с другой... Гротеск он ведь тоже, знаешь, имеет право на существование. Тут Ратмир вспомнил о своем намерении попросить на пару часов ключи от холостяцкой квартиры Боба и мигом, избавившись от комплексов, с бесстыдной искренностью скинул глаза на разобиженного терьерчика. «Да не слушай ты Тимура!» — вскричал он. «Пес, не спорю, хороший, но овчар, кавказец. Он же не притворяется. Он же в самом деле полагает, что все породы обязаны вести себя одинаково. А скотч-терьер — это врожденная неугомонность, это...» Ратмир говорил долго и убедительно. Боб слушал, завороженно уставив на единомышленника увлажнившиеся вишенки глаз. когда речь зашла о ключах, отдал без ропота. Публика собиралась быстро. Возникли в середине зала обесцвеченные кудряшки Мадлен и пепельная гривка Артамона Аполлоновича. Спустился по лестнице слегка перекормленный Макс со своим дружком Борманом. Потом показался Тимур. Углядев в нише обоих приятелей, подошел. молча обменялись рукопожатием после чего угрюмый горец извлек из наплечной сумки и установил на столе ноутбук достал витой проводок со штекерами оглядел стены в поисках гнезда телевизор смотреть будешь полюбопытствовал ратмир брат выступает важно пояснил тимур в капитолии депутат жадно спросил боб мигом позабыв о мелких разногласиях депутат от гильдии «Зачем от гильдии?» «От национальных меньшинств!» Тимур присоединил устройство, включил, поколдовал с программой. На экранчике соткался разобиженный морщинистый субъект, тычущий себя кулаком в грудь. «Я же с хвостом, с хвостом родился!» — восклицал он. «Да если бы не родители, мне бы сейчас цены не было! Под корешок купировали, загубили карьеру!» «Не то!» хмуро сообщил Тимур, переходя на следующий канал. «Хватит собачиться!» — еще более пронзительно взвизгнуло в крохотном динамике. «Сейчас, когда блок единой сворой уступает по численности одним лишь либералам, то удовлетворенно известил Тимур. Временно уменьшил громкость и взглянул на часы. Чего на обед не приходил?» «Отгул у меня», — уклончиво отозвался Ратмир. Он еще не решил, стоит ли рассказывать о сегодняшних приключениях прямо сейчас. Так и так завтра обо всем узнают из газет. «Родственник тебя искал», — изранил кавказец. «Артур зовут». «Где искал?» «Здесь искал». Этого еще не хватало. Обычно дядя Артур собачью радость своими посещениями не жаловал, предпочитая питаться из экономии в людских забегаловках. «Слушай, зачем твой родственник так много водки пьет?» Сокрушенно качая кудлатой башкой, спросил Тимур. «Цепной он», — с неловкостью ответил Ратмир. «Их же там почти не проверяют». Но ну тут коллега вновь прибавил звук, и разговор прервался сам собой. Боб отложил газету, все трое придвинулись к монитору. Возникший у микрофона парламентарий был точной копией Тимура, такой же косматый, угрюмый. Не иначе одного помета. И манера речи очень похожая. Шовинизм проникает повсюду! лаял он отрывисто и гортанно. Отравляет сознание. Эта книга! В воздетой руке оратора трепыхнулась тоненькое, изрядно потрепанное полиграфическое изделие в мягкой обложке издано 50 лет назад и до сих пор не изъято из библиотек. Служебная собака в сельском хозяйстве. «Предназначено для широкого круга читателей». «Сейчас прочту», — пригрозил он. Бросил книжонку на кафедру и, склонившись над отмеченным листом, вскинул указательный палец. Страница 37. Усложняя игру, воспитатель забрасывает чурку на глазах у щенка в кусты, в пустой сарай и т.п. Командуя собаке «Ищи», рукой показывает направление. «За розыск чурки немедленно дает лакомство!» Замолчал, поднял кудлатую голову и с гневным недоумением оглядел заерзавших под его взглядом прочих парламентариев. «Ай, молодец!» — тихонько выдохнул Тимур.